то нюхтельми пыли и ветра из-под конских хвостов. ш о с и таинцы не обижаются. Что взять чужестранцев? Да и следует ли обижаться на очевидную глупость? Она лишь создает скверную славу тому, кто изрекает ее. Придумали бы еще посмеяться над почтенным м а н о м а т а н с к и м купцом,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 Во всех шоси-тайнских наречиях обозначает скот. Хозяйственного, зажиточного человека так называют «сильный скота». И другого слова для наименования «достатка» нет в шоси-тайне. Не понадобилось за века, что живут здесь кочевые кланы, а степную траву т о п ч а т их благодатные табуны и стада. Иного и нового б о г а т с т в а ш о с с е тайнца м не надобно самые рассудительные из чужестранцев справедливо признавая с к о т как богатство все же ч и с л и т его не самым истинным и высоким символом изобилия и таким всеобъемлющим и совершенным как золото имея золото говорят они ты сумеешь купить себе все остальное и корову и коз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 т встань-ка посреди пустоши серой коры, где во все стороны на множество поприщ лишь белесые глиняные чешуи, высушенные солнцем, словно в печи. Даже перекати поле, з а н е с е н н ы е все края ветром, взывает к отцу небу и просит нового ветра убраться поскорей из погибельного места. Ну и что ты будешь делать там? Со своими золотыми монетами. Унесут они от погибели тебя, обессилевшего. Укажут дорогу к воде. Оборонят, наконец, от степных волков и гиен. И которые богатства тогда покажутся тебе истинным, а которые ложным. Так подумает про себя ш о с и т а й н е ц Но вслух спорить не станет. Нехорошо это — спорить. ибо в споре сшибаются, как два безмозглых барана, самомнение и упрямство, и что бы ни победило, все плохо. Не станет кочевник и похваляться числом своих стад, ибо так поступают только глупцы. Глупцам н е в д о м ё к и золото в сундуках, и отар на пастбище мимолетный,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 поэтому случае схвастаться разумный ш о о с и е тайнец не станет бахвалиться овцами и коровами знающими его голос м е д н о л и ц ы й житель степи со скупой гордостью упомянет о тех чья добле с т ь не дает его достоянию улететь по ветру уподобившись с путаным шарам перекоди поле а тех чье присутствие рядом с ним возвещает всему поднебесному миру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 Пригнав Тину Велену скот и выгодно сбыв его на торгу, Шоси Тайнец сначала потратится на дорогую уздечку для славного ж р е ц а Потом велит м а с т е р у к о ж е в н и к у наклепать золотые бляшки на шейник могучего кобеля по числу убитых волков. А подарки любимой жене и украшения дочкам-невестам он отправится покупать уже втретьих.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 Образованный чужеземец, которому и тут до всего есть дело, назовет хозяина боевых псов рабом мелочного тщеславия. Хочешь почести, так одрался бы сам. Почему заставляешь отдуваться собаку? Кочевник с заплетенной в три к о с ы и бородой, не спеша наклонится и погладит пушистого зверя, невозмутимо растянувшегося у н о к О чем? Толковать чужестранцам, не понимающим очевидного. Объяснять ему, что кобель, который боится или не умеет за себя постоять, не нужен н е п р и а т а л и н е возле красавицы суки, собравшей кругом себя женихов. Способен ли понять, горожанин... Никогда даже издали не слыхавший плача гиены и воя степных волков, затевающих ночную охоту, что от пса-победителя каждый хозяин стад захочет щенка, такого же широкогрудого, с нютомыми лапами и мощными челюстями, а главное, наделенного таким же благородным воинским духом. «И значит, пёс!»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 И сильный, скота, немногословный жизни посреди степного безлюдья, лишь сделают рукой приглашающие д в и ж е н и е и неохотно б р о н и т Что зря спорить? Приходи завтра утром на след, сам и посмотришь. Город Тин-Вилена лежит между горами и морем, на берегах большой бухты.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 И именно здесь ему довелоскоснуться копытом земли. И пускай досадливо морщится г р о м о т е и оранты, уверенные будто знают решительно в с е о б у с т р о е н и и мира, в т и н е велени вам будут рассказывать именно так. Эту легенду знают здесь все. А ещё в городе помнят, что в том своём полёте предводитель небесных скакунов сопровождал маленького жеребенка. Ведь свирепые жеребцы, бесстрашные хранители табунов, очень любят играть со своими только что народившимися детьми. И любой кочевник подтвердит это всякому, кто вздумает усомниться. Так вот, именно над будущей Тин Веленой малыш ухватил величайшего из коней заклубящийся вороной хвост, о т ч е г о т о ударил озим копытом. Но жеребенок удался весь в отца, он повторил его движение, и между холмами предгорий сделалась небольшая круглая котловина. Это-то урочище т и н в е л е н ц и называют следом. урочище часть местности достаточно резко о т л и ч а ю щ а я с я по своим природным характеристикам от всего что вокруг ландшафтная единица как принято теперь говорить здесь единственное место в округе откуда не виден замок храм близнецов в о з н е с ш и й с я над высокой каменистой вершиной и след не виден из замка даже с верхней башни где всегда обдят з а р к о г л а з ы е стражи и лежит припасенный хворост на случай тревоги. Даже оттуда не видно, что делается в котловине следа. И ничего случайного в том нет. Просто Тинвилену когда-то основали Нарлаки, и многие ее жители до сих пор с гордостью возводят к первопоселенцам свой род. А Нарлакское племя известно среди прочих сугубой приверженностью старинным обычаям, по крайней мере в том, что касается внешней стороны их соблюдения. Так вот, познакомившись с местным народом и впервые узрев в бои псов, суровые старейшины поселенцев накрепко порешили, у п р а о ц е в наших от веку не было подобной забавы, стал быть негожей нам. Только вот любопытство людское, что неугомонный ручей, как его не загораживай, как не запирай, обязательно отыщет обходной путь. ш о с и т а й н ц ы пригоняли в город скот на продажу, здесь волей-неволей мирно встречались разные кланы, и, понятно, кочевники пользовались случаем, чтобы стравливать и сравнивать знаменитых собак. Посмотреть на бои тайно приходили самые дерзкие из горожан, потом с упоением, и опять-таки тайно рассказывали друзьям. Среди друзей ясно находились такие, кто н е м е д л е н бежал шепнуть на ушко старейшинам, те яро гневались, непокорным наглецам вгоняли ума в задние ворота с помощью ивовых прутьев. Но опять приезжали кочевники.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 Наказание совсем с другие поступки. Но тинвеленские н а р л а к и не были бы н а р л а к а м и если бы не обзавелись сообразным делу обычаем. Во-первых, псов до сих пор стравливали в тайном месте, то бишь в котловине следа, худо-бедно укрытый даже от зоркого ока храмовых караульщиков к немалой, прямо скажем, досаде этих последних. А во-вторых, хотя каждый раз и у с т р а и в а л о с ь возле следа сущая ярмарка шумным торгом, плясками и угощением, но ни накануне, ни поутру, ни единый глашатый не ходил по городским улицам, созывая народ на погляд и забаву. Подразумевалось, что всякие, кому интересно, прослышат сам. На то есть слухи и сплетни, и плохие уши, в которые они не попадут. о б д е т е л ь н а я стража и кончанские старейшины, потомки н е с г и б а е м ы х праводцев, опять же по обычаю делают вид, будто знать ничего не знают, ведать не ведают. Было раннее утро хорошего весеннего дня. Недавно пронесшиеся н е н а с т и я чище и ч и с т о умыло небеса и над морем, и над степями, и над вершинами заоблачного кряжа. Дождь, нешуточно грозившийся смыть Тин Велену всю целиком в море, в горах выпал снегом, последним снегом уходящие зимы. Могучие кряжи в незапятнано белых обновах ярко горели на солнце.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 Молча сотворил короткую молитву. Перед г р у д ь ю он держал свой жезл, не длинную и ничем не украшенную палочку из твердого дерева, с р е з н у ю на конце таким образом, что получалось нечто вроде лопаточки. Непререкаемый был уже старцем, но морщины, избразившие лицо, казались о т м е т е н н ы м и на гранитной скале.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 но несколько мгновений почтительной тишины соблюли все. Даже р и г н а м е р разбитной торговец Сегван, сквернослов из Адира, известный всему городу под кличкой Бойцовый Петух. Сегван наблюдал за происходившим, кривя губы в насмешке, но помалкивал, а непререкаемый, окончив молитву, вновь опустился на вышитую...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 Хозяева, заблаговременно сняв с питомцев ошейники, удерживали кобелей, обхватив их за мощные шеи. Непререкаемый вскинул руку и коротко пылил. о — Пусть бьются. — Доведись рыжему с черным встретиться вне следа, где-нибудь посредине степи или на склоне холма. Они вряд ли полезли бы в драку.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 и никому не собирался уступать свое право. Две молнии, светло-рыжие и черные, одновременно ринулись навстречу друг другу и ш и б л и с ь посредине площадки, ш и б л и с ь и покатились с единым клубком, в котором мало что смог бы рассмотреть самый стремительный глаз. Славно начали, — тихо пробормотал непререкаемый.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 Между тем черный крепко взял рыжего за толстую меховую складку сбоку шеи и точным расчетливым движением о п р о к и н у л с у противника навзничь. Тот обхватил лапами голову недруга, отталкивая, стараясь оторвать от себя. Лапы были каждые в мужскую пятерню шириной и наверняка сильней руки человека. — Славно бьются! — похвалил один из зрителей. голубоглазый ш о с с и т а й н е ц одетый, впрочем, по-городскому. Видел ты, брат, как он перевернул-то его! Второй только молча кивнул. Если он одоводился говорившему б р а т а м то разве что названым. Он родился по другую сторону моря, в дремучих венских лесах, и никакой загар не мог уравнять его белую кожу с темной медью коренного кочевника.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 Так было у д о б н е й устраивать на коленях дощечку, а на ней плотные, чуть шершавые листы, сделанные из сердцевины мономатанского камыша, и рисовать на них заточенным куском уголька. Когда уголек ломался, девушка, не глядя, хватала другой из маленькой плетеной коробочки. Нет, молодая рисовальщица даже не пыталась запечатлеть какой-то миг боя.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 Зазвав к себе в гости такого же ценителя и охотника, иметь возможность не просто рассказать ему о знаменитом поединке, но и все, как есть, показать. Охотник — здесь это слово использовано в его старинном значении — знаток и любитель. — Ты смотри, что творят! — вновь воскликнул разговорчивый шосси-танец. — Канкиро! ты да и только! Ты видела, мулинга?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 Любой, кто хоть что-нибудь понимает, мог с первого взгляда оценить. Силище для такого мотания требовалось неимоверное. Каждый к а б е л ь весил уж никак не меньше взрослого мужчины. Попробуй-ка, п о т а с к а т ь такого. И в особенности, когда он обмикает и вытягивается, повисая мешком. Да при чем тут мешок? Обвисшее тело много н е подъем, н е мешка. Вроде бы такого ж по весу. Кому случалось таскать одно и другое, не позволить соврать.